Я не выступил с ним раньше из ложной сентиментальности. Не поворачивался язык. Я не допускал мысли, что такие методы возможны. Слушая ваш Петр Леонидович доклад, я ожидал. Вот-вот он назовет фамилию Ивана Ильича Стрегалева. Вы не назвали, и я подумал. ну, наш. Я проникся уважением и решил, в свою очередь, промолчать о том, что знал. А теперь заявляю, что я согласен с вами. Нам действительно не по пути. Вчера, товарищи, двое из сидящих здесь в зале слышали и записали следующую беседу товарищей Варичева И Побияха с Анжелой Шамковой. Они зашли в эту комнату. Ну, эту, где фанерка. Чего они натворишь в торопях? А за фанеркой в моем кабинете, пока в моем, эти два товарища нечаянно оказались. И вот что они услышали и записали. Слушайте. Варичев. «Товарищ Шамкова, ты знаешь, что твой руководитель формальный генетик?» «Она. Нет. Он. А мы знаем. Придется тебе выступить на собрании?» «Она. С какой-то стати?» «Он. А с такой? Мы все знаем. Вас во время ревизии Дежкин Федор Иванович уличил. Так что ты не запирайся, нам все известно. Не выступишь, так вылетишь из аспирантуры. Руководители снимем. Теперь это ясно. Вылетишь и ты. Выступишь, получишь новую тему и нового руководителя. Замечаете? Каков стиль? Ты. Как с карманником. В отделение милиции. Ну и после этого Шамкова, подумав, рассказала им все, что вы слышали. Тут уж товарищи меня позвали слушать. — Вы, Анна Богумиловна, сказали. — Милочка, ух, как я быстро сделаю тебя кандидатом! — Товарищ Хейфиц, не сгущайте краски! — загремел из президиума Варичев. — Такой разговор был! но совсем в другой тональности. — Хорошо. Не время доказывать. Но вы же сделали вид, что ничего не знаете. Должны были сразу, честно сказать, внести в доклад. А то как новость сенсационную подали. Накаляете страсти? Мы молчали, чтобы дать возможность самому, Ивану Ильичу. Вот-вот. «Значит, вы его, как волка, в засаде подстерегали!» «Организовано!» «А ваша маскировка — это не прием?» — закричал кто-то из зала. «Мы в обороне! Это тактика!» «А мы в наступлении!» — сказал Варичев, поднимаясь. «Вы прислушайтесь к залу, товарищ Хефец! Прислушайтесь!» «Коллектив не на вашей стороне!» «Как же я могу прислушиваться к коллективу, когда он весь обкурен парами догмы и, надышавшись, бредет, как во тьме, не видя пропасти и давя ногами невиновных, когда он отдышится от этого газа?» «Товарищ Хефец!» Это председатель с венеографином подал голос. Когда он опомнится, тогда я отдамся на его суд. А сегодня лучшим коллективным деянием, деянием ради общества, ради всех, будет отделение от такого коллектива. — Товарищ Хейфиц, я принимаю ваше устное заявление, — ледяным голосом протрубил Варичев, — и налагаю устную же резолюцию. «Вы больше не член нашего коллектива. Можете... Мне здесь и нечего делать!» Хейфиц отмахнулся рукой, спускаясь в зал. «Сделали! Из биологии филофосию! Сплошные абскуранты!» «Позор!» — отчаянно кричал кто-то в зале. «Ничего, буду сам ковыряться!» — выкрикивал Хейфиц, идя по коридору. «Заведу огород под кроватью! Хватитесь еще! Хватитесь!» Хлопнула тяжелая дверь. В глубоких сумерках Фёдор Иванович и его главный возвращались к себе в комнату для приезжающих. Фёдор Иванович молча углубленно курил, как-то внезапно ослабев. Во-первых, потрясло то, что у Стригалева, кроме стальных зубов, лагерного прошлого и какого-то общего сходства с никелевым геологом, оказались еще два журнала, двойная бухгалтерия. И он, Фёдор Иванович, опять приложил руку к тому, чтобы отравить жизнь такому человеку. И он уже чувствовал, что человек этот прав. А во-вторых, он только что видел, Елена Владимировна и Стригалев быстро прошли, Почти пробежали мимо и скрылись в потемневшем парке. Елена Владимировна держала его под руку, заглядывала ему в лицо. — Да, — думал Фёдор Иванович, — он, конечно, лучше меня, если честно признаться. Что я опять нечаянно человеку ножищу подставил? Из какой-то стати... Какое я имею право, приехав со стороны, вмешиваться в их давно сложившиеся устойчивые отношения? Судя по всему, очень серьезные. Цвях размяк по-своему. Глядя себе под ноги, размышлял вслух. Всегда, Федя, я не перестаю удивляться, наблюдая движения стай. Например, рыбьих мальков. Это же черти что! Вот идут все параллельным курсом, потом вдруг хлоп, как по команде, все направо или налево. Так вместе маневрируя и подрастают, потом вместе попадают в одну сеть, а там и в одну бочку. Что за закон? Неужели здесь я верной своей планиде сунусь и разрушу? «Теперь целых две судьбы», — думал Фёдор Иванович. «Да, Федя», — свяк вздохнул. «По-моему, мы с тобой гнали сегодня ещё одну собачечку. А? Такое не забудешь». «Нет, нет, ни в коем случае не сунусь. Бежать надо, бежать». «Хватит с меня разрушенных судеб», — думал Фёдор Иванович, в то же время кивает Цвяху. Когда я был маленьким, — Цвях заулыбался, — «мать бывала, пироги печёт, и у неё остаётся или тесто, или начинка. Если тесто, булочку испечёт, накрутничек, если начинка — котлетку. Я так думаю, Федя вон -ляр как такая вот булочка». Без начинки, согласился Фёдор Иванович. Но сколько их в булочной? А добровольцы-то каковы? Как рванулись топтать. А глаза видел. Ха -ха. Загадка века. Загадка веков, сказал Фёдор Иванович. Загадка всей человеческой популяции. Всё же мир «До конца не познаваем», — вдруг сказал Цвях. «Знаешь, я сейчас беседовал с одним из этих добровольцев, молодой, пока о весьманизме шло, таращился. Потом я спрашиваю, — у вас, наверное, есть мама? А как же? И уже мягкий. И вы ее любите? Кто же не любит свою мать?» «Как тебя зовут, сынок?» «Слава» и вытер лоб, смотрит на меня ясными, добрыми такими глазами. Совсем другая система. Правда, в его взгляде проглядывался такой жучок. Он почувствовал, что я неспроста интересуюсь. В общем, загадочка. Они помолчали некоторое время. — И я спрашиваю себя, — продолжал Цвях, — в джунглях Амазонки висит на лиане вниз головой такое странное существо с зеленой шерстью, с круглыми глазами. О чем оно думает? Как? О чем думает собака? О чём и как думал головастый дурачок Гоша у нас в деревне? О чем думает этот доброволец? О чем в действительности для себя думает Варичев? Наверняка не о том, что говорит. Нет, никогда не узнать. Башка раскалывается. Вот я. Кто я такой? Наверное, прав Стрегалев. Обыкновенно я крестьянин причинные связи, последовательность фактов запомнил и делаю всё, как эта связь велит. Посадил зерно, смотрю — растёт, лезет, понимаешь. Но они, если знают столько, сколько я, куда они суются? Почему так орут? Я, например, очень серьёзно слушал этих. Хорошо ведь аргументируют. А те не понимают. — А, Федя? — Я тебе честно признаюсь, хочешь? Я до этого дня никогда не слышал ихних аргументов. Наши только. Думаю, послезавтра удрать отсюда к чертям. Вернусь к своим яблоням. Это дело мне знакомое, и простое, проще их вопросов. Дело своё мы тут сделали... А наблюдать со связанными руками всю эту заворуху сил нет. Прав. Прав ты был, когда у Тумановой. Добро — это страдание. Сидел я в этом президиуме чувствовал. Становлюсь всё добрее. Ещё немного и заеду кому-нибудь по роже. Давай, Федя, послезавтра утречком на поезд, а? — Вот, — подумал Фёдор Иванович, — это и есть выход. Уеду. С грустью, но решительно, он простился со своей мечтой и даже замедлил шаг от внезапной слабости. Глубоко вздохнул. — Ты что, Федя, чего ухаешь? — Да так. — Не переживай. Я сам тогда чуть не подпрыгнул, когда ты. От восхищения. Это же само собой получается. Радость по поводу своей проницательности. Научный восторг, похоже, когда откроешь явление. Тут человек делается как полоумный. Ты же себя сам остановил. Я все видел, ты и опомнился. Вот только чуть поздновато. Не нами сказано, слово не воробей. фёдор Иванович молчал. Усиленно дымил папиросой. «С этой биологической наукой сегодня все стали следователями!» — ворчал Цвях. «Смотрят друг на друга, норовят с хвоста зайти. Конечно, в таких условиях держи ухо востро. Брякни, что не так, и... Нет человека!» Сами того не замечая, они постепенно нагоняли шеренгу студенток. Девушки спорили о чем-то, то и дело останавливались, бросали растопыренные пальцы одна другой в лицо. Когда Фёдор Иванович и Цвях подошли к ним вплотную, студентки опять остановились. «Гнать! Гнать его надо из комсомола!» Услышал Фёдор Иванович одно и то же, несколько раз повторяемые на разные голоса, с клюющими движениями головой. «Кого это вы так, девушки?» Цвях, широко улыбаясь, остановился перед ними. «Вы были на собрании?» — спросила одна, и из мрака выступила ее юная красота, одухотворенная спором. — Оттуда идем. — Значит, слышали все? — наперебой сердито защебетали они. — А как же? Он же весь манист-морганист. Вчера мы с ним поспорили. — Это что, ваш товарищ? — Сашка Жуков. — Какой он товарищ? — Товарищ. У Стрегалева днем и ночью торчал. Все знал и молчал. А, -а, -а, а! вдруг прокаркал в темноте некий узенький человечек, подошедший сзади. Тогда правильно, мало ему, дрянь такая. Исключить его, посадить, расстрелять! Удаляясь, каркал он с тончайшей издевкой. Вот видите, сказал цвях, постепенно переходя к нотации. Вот так. Необдуманно, покричите на улице, и получится как донос. Глядишь, из института человека исключат. — И правильно сделают! — крикнула красивая и поджала губы. — Мы с ним не разговариваем! Почти бегом Фёдор Иванович и Цвях бросились от них на утек. — Ну, цыплятки! — крякал и качал головой Цвях. — Совсем как у тети Поли. «Клюют! Я их не могу осуждать», — негромко сказал Фёдор Иванович. Сам в детстве клевал. «Да, ты прав, прав. Юность — страшная вещь. Даже когда за правое дело бросаются в огонь, она и тут бывает страшна. Потому как не понимает же, не понимает ни черта». А рука уже тяжелая, как у большого. Я-то был тогда совсем ведь молодым, когда накрест веревку. Они надолго замолчали. Потом Цвях развел руки, словно обнимал надвигающуюся ночь, и глубоко втянул в себя воздух. Прямо на глазах потемнело. — А чувствуешь, Федя, какой воздух! — Ночь любви! — Погуляем? — напоследок. Фёдор Иванович послушно подчинился, и они свернули в парк. — Брось курить в такой вечер, — сказал Цвях и, выхватив у него изо рта папиросу, бросил. — Дыши и мечтай. — Знаешь о чём? — О прекрасной женщине. Они брели между деревьями почти в потьмах. Иногда мимо них... В теплом мраке скользили, неслышно уклонялись в сторону, темные человеческие фигуры. Сгустки тайны, все по двое. Одна тень высокая, другая пониже. И Фёдор Иванович каждый раз угрюмо всматривался в них, прислушивался к тихим голосам. Утром в субботу они, разбросав на койках свои вещи, складывали их в чемоданы. Никак, вчерашний денёк из головы не идёт, говорил Василий Степанович. Я так думаю, Федя, у всех, кто там был вчера, проснулась это самое. Помнишь, говорил я тебе про спящую почку, про героев и подлецов? По-моему, у всех. И у вас шевельницы, Федя. Так что едем в самое время. «Подальше от соблазна!» Фёдор Иванович вспомнил о своем незаконченном эксперименте. Пробирка с десятью мушками и мутно-розовым киселем на дне по-прежнему стояла на подоконнике в стакане, спрятанная от постороннего глаза. У мушек кипела жизнь. На границе с киселем у самого дна уже были приклеены к стеклу словно бы комочки манной крупы яйца мушек выпустить надо их проговорил задумчиво Фёдор Иванович зачем было тогда огород городить сказал Свях сзади него ты сам говорил ясность надо вносить возьмём с собой в Москву если тебе не интересно я возьму после завтрака выйдя из столовой они разошлись Цвях отправился в ректорат, отмечать командировочное удостоверение, а Федор Иванович, полный надежд как охотник, углубился в парк, прошелся к учхозу. Но того, о ком он думал, встретить в парке на пути корпусам не удалось. И в учхозе в этот день не было практикумов. В институте шли занятия, понятное дело, все были там, в аудиториях, В два часа дня они, пообедав, завалились на койке. Фёдор Иванович лёг, чтобы наедине с самим собой потасковать, но замечательно заснул и проспал часов до пяти. Проснувшись и сев на койке, он покачал головой, удивляясь самому себе. Потом вскочил и отправился к Борису Николаевичу пораю попрощаться. Дорога к дядику Борику шла сначала парком, потом полем, затем, перейдя по мосту через ручей, он оказался на знакомой улице. Дошёл до первой площади и некоторое время постоял под аркой большого дома, как раз под балконом поэта Кондакова, под его спасательным кругом. Он внимательно осмотрел знакомые семиэтажные здания, но окон Елены Владимировны так и не нашел. Дядик Борик жил в стороне от новой, застроенной серыми кирпичными домами улицы. В его переулочке были сплошь деревянные оштукатуренные домики с мезонинчиками. Сплошная старина, царские времена. Фёдор Иванович прошёл через двор, взошёл по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и позвонил у высокой старинной двери. Открыла маленькая желтолицая жена по раю. Она сразу узнала Фёдора Ивановича и пропела. — Давненько, давненько. А у нашего дядика Борика сегодня опять день механизатора. — Борис! — с досадой крикнула вглубь квартиры. — Ничего не слышит. — Проснись! К тебе гости! — Учитель пришел. — Я попрощаться, — сказал фёдор Иванович, проходя в большую комнату с двумя сосновыми стойками в центре, подпирающими потолок. По сторонам громоздилась всевозможная старинная мебель, а между стойками, во главе длинного стола в старинном кресле с ушами, восседал дядяк Порик. Поставив локти на стол, подперев обеими руками голову, запустив два пальца в рот и закусив их дёснами в позе глубочайшего раздумья. Тяжёлые веки были опущены на глаза, Жирные нечесанные пряди свалились на лоб. Перед ним стояла сковорода, на ней было несколько котлет и вилка с надетым куском. На две трети отпитая бутылка водки и граненый стакан с остатками на дне выдавали весь смысл дня механизатора и без того давно знакомый Федору Ивановичу. — Проснись, кандидат наук! — женщина сильно потрясла его за плечо. «Пришли к тебе! Фёдор Иванович, учитель пришел!» «Цец!» — чуть шевельнул он толстыми губами. Углубившись в себя, он дышал с снутряным озабоченным сопеньем. Потом веки медленно поднялись. Он поднес руку к бутылке, приглашающе ткнул пальцем. Осмысленный взор с лукавым вопросом Остановился на гости. «Нет-нет, я не буду», — поспешно сказал Фёдор Иванович. «Не все такие, как ты», — подхватила женщина. «Сыт, переевшие мне мозги», — ползучим голосом пробормотал дядик Борик, перемежая слова с опеньем. «Я это вместо энергичного термина...» Хорошего термина, который ей не нравится. Сегодня у него день механизатора. Досрочный, если вы хотите разделить. Спасибо, дядик Борик, спасибо. — А почему досрочный? — Есть причина. Приходите через три дня. Сейчас я беседую с Вечностью. Вам, трезвому. В нашем обществе... Места нет. Приходите. Дядик Борик хотел вам что-то. Запамятовал. Я же уезжаю. В Москву. Ну, что же с Богом с левого пути Приезжайте Приезжйте И веки тяжело опустились. Идя назад Фёдор Иванович все же посматривал по сторонам. что-то тихонько догорая все еще напоминало о себе туповатой болью. В комнату приезжающих он вступил с душой, перешедшей на новый путь. Да, эта поездка была для него серьезным испытанием, научила многому, произвела хорошенький массаж. Цвях ждал его, сидя на своей койке. — Касьян, — сейчас звонил, — придется мне одному ехать в Москву. — Что такое? — Тебе велит оставаться. Я ему за тебя ответил, что ты как раз об этом думал. — Меня бы следовало спросить, — сказал Фёдор Иванович угрюмо. — Я уеду вместе с вами. Что смотрите? Уеду! Уеду! — Не уедешь, Федя. Тут знаешь сейчас, что начнётся. Не уедешь. Останешься на месяц исполняющим обязанности. Осторожненько поможешь кому-нибудь. Ретивых маленько придержишь. Надо, надо остаться. Я дал ему твое согласие. А то ведь Саула пошлет. Они здесь очень будут рады. Но как же вы все-таки дор Иванович сел, прямо рухнул на свою койку, хлопнул рукой по колену. И сейчас же почувствовал, что все эти движения фальшивы, замер на койке, прислушиваясь к самому себе, улавливая отдаленный голос. Этот голос уже не раз подталкивал его к какому-то решению. В переводе на человеческую речь это звучало примерно так: Неужели, Ты мог бы удрать оттуда, где по твоей вине обрушилась чья-то судьба. Ведь если бы ты не развернул все свои перья, красуясь перед Еленой Владимировной, не разошелся вовсю там, в оранжерее, все могло бы быть иначе. И этот Стригалев, он ведь прямо копия того геолога, искавшего никель. — Он еще сегодня позвонит, — сказал Цвях. Телефон зазвонил, когда в комнате совсем стемнело. Было видно только синее окно. Фёдор Иванович снял трубку и сразу услышал весёлое гусиное гаканье академика Редно. — Я тебе почему звоню? — Ну, во-первых, сынок, я доволен твоей работой. Ты выполнил сложные и ответственные задания. Справился, проявил такт, правильно зацепил и наших, так и дуракам. Объективность прежде всего. И этого троллейбуса вывел на чистую воду. Это ж у них фельдмаршал был. И сам в стороне остался, чтобы не думали, что... Академику ридно нужны жертвы. <с> Я ж знал, кого послать. Саул на такие тонкости не способен. В общем, ставлю тебе пять, сынок. 5 <с, с плюсом. И Варичев доволен. <с> Теперь слушай, во-вторых. Понимаешь, значит, ты делаю...